Глава 16 Запретный артефакт. Что-то мне такая личная беседа не нравится. Совсем не нравится. О чём они будут говорить? А вдруг родителей обвинят в подлоге, сокрытии важной информации или ещё что-нибудь придумают? Я до сих пор не знаю, о чём именно они беседовали с Розы Тальцами, и на каких основаниях поставили подписи. Да и вообще. Мало ли до чего беседа с императрицей дойти может. Леди Мартиша и её хорошая подруга, так что об исходе остаётся только гадать. Главное, чтоб не наказали и не сослали никуда. радовало что Дитмар с пьянкой тоже выглядели растерянными и взволнованными, хоть и старательно скрывали это. Хм, а вот это интересно. Ладно, Дит, он о планах родителей знал с самого начала и принимал в них непосредственное участие. Но Бьянка неужели тоже была в курсе? Да тут целый заговор намечается. Странно только, что её родителей на беседу не пригласили. Хотя, учитывая обстоятельства, ещё всё впереди. «Ансгар, познакомишь меня со своей невестой», — вывел меня из задумчивости Эривард, отвлекая от совсем нерадужных мыслей. «Непременно. Позвольте представить. Астрид Дагмар, моя невеста». «Эм, а что за пауза?» Уже сомневается или хотел сказать что-то другое? Ну ладно, сделала вид, что не заметила оговорки и присела в полагающемся по этикету поклоне. Доброго вечера, Ваше Величество. Несколько пар глаз тут же направились в мою сторону, любопытные, оценивающие, цепкие. Свита императрицы, оставшаяся неподалеку и наблюдающая за нами, не скупилась на эмоции и тут же начала обсуждать мою скромную персону. Ну, конечно, не совсем в открытую, а всего лишь перешёптываясь. Но приятного, я хочу сказать, мало. Вот понять не могу, с чего вдруг такой интерес к обычной, ничем не примечательной девушке, причём это всех сразу. Ну, неужели я тут единственная, не на всю округу? Нет, конечно. Этот, ммм, недуг? Пусть и не такой распространённый, но отнюдь не единичный. И держу пари, что... «Помимо меня и младшего принца, в зале точно еще есть такие же непроявленные драконы, но вот внимание все равно направлено на меня». «Мне невероятно приятно познакомиться с вами, Астрид», — улыбнулся император. «Признаюсь, Ансгар не любитель говорить о себе и своих э, личных делах, но о вас я наслышан». «Вот как интересно. Когда это он успел обо мне рассказать?» Мы же только сегодня утром обговаривали детали нашей помолвки. Неужели уже заранее думал об этом и тем более говорил императору? Так, вопросы к многоуважаемому ректору множились, а ответов не прибавлялось. Чувствую, как только вернёмся в академию, я начну его пытать. Ну, не пытать, конечно, как бы мы там случайно ролями не поменялись, но выпытывать точно. Но даже о своей невесте «Мой самый доверенный Ордах практически ничего не поведал», — продолжил он. «Так что мне бы хотелось побеседовать с вами, узнать немного лучше. Разумеется, если вы не возражаете, и с позволения ваших родителей и жениха. Можно даже в их присутствии». А вот тут я вообще растерялась. Узнать лучше, беседовать о чём? Повернулась к жениху, но не заметила в его взгляде удивления. Да и вообще эмоций не заметила. «Словно всё именно так, как и было задумано». «Хм, интересно». Вопрос был адресован скорее к родителям, чем к Ансгару. Но так как они только что скрылись в недрах коридоров, за всех, в том числе и за меня, ответил ректор. «Разумеется, ваше величество, не возражаю». Не возражает он, а меня не забыли спросить. Как-никак со мной беседовать хотят. Ладно, возмущаться не будем. Всё же я ещё не сошла с ума, чтобы отказывать императору в такой мелочи, так что кивнула и последовала за Эревардом. Я боялась, что Ансгар сейчас уйдёт, или император попросит его отойти куда-нибудь, дабы не мешать беседе. Но нет, он был рядом. И я всё так же могла опираться на твёрдую руку и чувствовать себя уверенно. Ну, то есть почти уверенно. В отличие от супруги, которая вместе с родителями и охраной скрылась неизвестно где, император не стал заводить нас в дебри коридоров, он вообще никуда не ушёл из зала, а просто наложил сильный купол от прослушивания и продолжил разговор, как ни в чём не бывало. Естественно, под любопытные взгляды со всех сторон. «Какие у вас планы, Астрид? Чем бы вы хотели заняться после окончания Академии? Эм, к чему это он?» Бросила взгляд на ректора и заметила лёгкую полуулыбку. «Так, значит, точно сговорились. Ну ладно». Ансгару я сразу озвучила своё желание, а точнее, нежелание сидеть дома в качестве примерной жены. Так что скрывать это от императора смысла нет. Я бы хотела пойти работать. Куда, если не секрет? Да какой уж тут секрет? В отдел по изучению невозможности оборотов, ведь он напрямую касается вас. Закончил за меня Эривард. «Да, мне известно, что у вас есть некоторые проблемы с оборотом. Не переживайте, в этом нет ничего плохого, и вас никто не осуждает. Как раз наоборот. Я рад, что у вас возникло нежелание забиться в угол, никому не показываясь, а стремление разобраться в проблеме. Вы наверняка знаете, что такая же участь постигла и моего сына». Взглянула на улыбчивого мальчика, который сейчас остался со своими братьями среди гостей и сама невольно улыбнулась. Просто он был таким приветливым, счастливым и открытым. Он даже практически ничего не делая, притягивал внимание всех вокруг. И потому ещё более обидно, что у такого светлого жизнерадостного мальчика настолько серьёзная проблема. Да, Ваше Величество, я слышала об этом. Наша первая надежда на исцеление находится в другом мире, Продолжил он, мгновенно посерьёзнев, в руках одной девушки. «Совсем юной, вашей ровесницы, Астрид. Несколько лет назад у неё получилось обратить в дракона, вашего хорошего друга. Заву? Да, он как-то говорил об этом. Ну, как говорил. Скорее все уши прожужжал с того момента, как только вернулся с обучения в ВАИ. В голове тут же всплыл рассказ Рыжика о его фееричном первом обороте». Пусть я не видела всё своими глазами, но рассказывал он очень красноречиво. Да и слышала его я раз сто не меньше, так что могла преспокойно пересказать во всех подробностях. Это хорошо. Насколько я знаю, с ней в очередной раз связались, и вскоре мы получим нужный эликсир. Но дело в том, что действует он не на всех. Нескольким драконам с подобным недугом он не помог. С чем именно это связано, мы так и не смогли понять. «Хм, а ведь верно. Отец как-то обмолвился, что в отделе ведутся усиленные работы по изучению эликсира на подопытных драконах. Но не всегда они удачные, и до сих пор никто толком не мог сказать, на кого подействует волшебное зелье, а кто так и останется условным человеком. Хорошо, хоть оно не обращало ни в кого, кроме дракона, а то остались бы бедолаги какими-нибудь ящерками». Хотя одного, с позволения сказать «дракона», я бы точно хотела обратить в ящера. Мелкого и вредного, зато безопасного. Особенно, когда он стоит на другом конце зала со своей невестой, а я всеми чешуйками ощущаю на себе его пристальный, обжигающий взгляд. Проблема невозможности оборота уже много лет очень остро стоит перед нами. Она не щадит ни бедных, ни богатых». «Перед данной напастью все равны, и мы пока не можем сказать, что именно служит причиной недуга. Задача отдела состоит в том, чтобы разобраться в первопричине, почему молодые драконы не могут обратиться, что на них влияет и как этого можно избежать. И я думаю, что вы прекрасно сможете справиться с поставленными задачами», закончил император, обернувшись ко мне. «Это невероятно лестно», что вы настолько высокого мнения обо мне, но не думаю, что такие задачи мне по плечу. «Думаю, что как раз вам они под силу», — улыбнулся Эривард. «Считайте это моей интуицией. И знаете, я считаю, что вам стоит изучить отчётные документы данного отдела. Может, вам, как лицу далёкому от всех проведённых исследований, попадётся на глаза то, что не заметили раньше». Я распоряжусь, чтобы вам подготовили разрешение. Передам его через Ансгара, и вместе с ним же вы сможете посетить отдел». На этих словах у меня внутри всё встрепенулось, а я едва сдержала воодушевлённый вздох, ведь меня приглашают не куда-нибудь, а посетить один из самых закрытых отделов ведомства. И не просто посетить, посмотреть и походить, а фактически доверяют скрытую информацию, а это дело не шуточное вообще-то. «Не удивлюсь, если клятву ещё потребуют дать, а не разглашении». «Вижу, что вам моя идея пришлась по душе. Это хорошо», — улыбнулся Эрри «Значит, я в вас не ошибся. А сейчас отдыхайте, веселитесь и не думайте о плохом. Кстати, не возражаете, если я украду вашего жениха ненадолго?» Первой мыслью было «Как украду? Куда? Зачем? А я?» «Не переживайте». «Мне просто нужно переговорить с Ансгаром пару минут», — хохотнул император. «Видимо, выражение лица у меня было более чем красноречивое. Обещаю, что много времени разговор не займёт. Вы даже не успеете соскучиться». Вот тут я даже покраснела. Немного. Я вообще-то и не думала об этом. Просто с ним спокойнее. Тем более родители пока так и не вернулись. «Я быстро», — шепнул Ансгар, ненадолго сжав мою руку. «К тому же тут Заву, а с ним тебе ничего не грозит». «Да-да, Заву, конечно. Вот только я его что-то вообще в зале не наблюдаю. Опять за кем-нибудь ухлёстывает, бесстыжек этот». «Скоро вернусь». Кивнула и присела в реверансе удаляющемуся Эриварду. А что ещё оставалось делать? В конце концов, ректор мне не нянька, чтобы постоянно находиться рядом. У него своих дел по горло». «Да и я уже большая девочка, справлюсь как-нибудь, наверное». Вот только стоило императору Санцгарам скрыться в глубине коридора, как меня тут же окружили возбуждённо щебечущие девушки из свиты императрицы, которые словно только и ждали подходящего момента, дабы забросать вопросами. Прежде всего, меня поздравляли с помолвкой. Кто открыто и даже радостно, кто сквозь зубы и с наигранной фальшивой улыбкой — А кто и вовсе колка и не скрывая своего раздражения. Тьфу, как будто это меня задеть может. Удивлялись, как я вообще смогла загробастать такого отстранённого, строгого и таинственного дракона. Я — слабая, ничем не примечательная, неполноценная драконица. Пусть меня так открыто не называли, но суть была понятна как ясный день. Не стала изображать из себя оскорблённую невинность, Смущаться или краснеть после таких заявлений не дождутся. Первое правило среди светских ящериц — не показывать слабости, иначе загрызут, проглотят и даже косточек не оставят. Так что улыбнулась как можно милее и приготовилась отбиваться. «И всё же, как вам это удалось?» Кокетливо обмахиваясь веером, поинтересовалась брюнетка. Многие пытались сблизиться с лордом Рангвальдом в разное время — И всегда всё было тщетно. Правда, вы наверняка знаете, что леди сорейн практически удалось осуществить задуманное… Хм, звучит прямо как «осуществить коварный план». Но в самый последний момент помолвка была расторгнута, подхватила другая. И до сих пор поговаривают, что инициатором разрыва был именно лорд Рангвальд. Ах, бедняжка потом очень долго приходила в себя. Не могла показаться в обществе, Замкнулась, ни с кем не разговаривала, никого не принимала. Ещё бы, такой скандал, ужас. Не боитесь, что вас постигнет та же участь? Эм, в первую минуту даже не нашла, что на это ответить. Значит, всё же была помолвка в прошлом, да ещё и не дошедшая до алтаря. Шурх, побери. И почему я не интересовалась светскими сплетнями? Ну, хотя бы самую малость сейчас бы точно не хлопала ресницами, соображая, о чём и о ком они тут говорят. Всё. Как только вернусь в Академию, надо будет у Виоры все тонкости расспросить и выведать. Она-то уж точно знает, если не всё, то многие подробности и заслуги прошлых лет нашего загадочного ректора. Как-никак в высших кругах вращалась, и балы, в отличие от меня, посещала исправно. О том, чтобы расспросить родителей или Вертера, даже речи не шло. Если маменька приложит изящные пальчики к лицу в немом изумлении, что я ничего, вот совсем ничегошеньки не знаю о прошлом своего жениха. Отец, эм, он может даже ничего не говорить, пригвоздит к месту одним взглядом. А вот Верт точно не поскупится на эмоции. «Обхохочется так, что я ещё и почувствую себя, если не полной дурой, то очень близко к этому. Вот только на внятный ответ он точно не расщедрится. Так что семья отпадает». Есть ещё вариант узнать у самого виновника торжества, ректора. Но, боюсь, он может утаить какую-нибудь важную информацию, особенно настоящую причину, почему была расторгнута помолвка. Лучше узнавать потихоньку, и у всех доступных источников. Вот тогда можно будет всю картину составить целиком, по кусочкам. А пока... «Нет, не боюсь», — улыбнулась в ответ. Открыто так, лучезарно, полностью повергая ящериц в шок. «Еще бы! Меня тут стращают как могут, какими-то последствиями от разрыва только что состоявшиеся помолвки пугают, а я, странная такая, не боюсь и к тому же улыбаюсь». «Но ведь репутация пострадает», — неуверенно начала рыженькая девушка. «Да, и в ближайшее время вас замуж никто не возьмёт в этом случае». «Хм, как интересно. Только сегодня стало известно о нашей с Ансгаром помолвке, а нас уже рассорили, развели и последствия озвучили. Быстро, ничего не скажешь». «Если такое произойдёт, тогда я со спокойной душой смогу пойти работать», — продолжила. Ещё и плечами пожала, словно в этом нет ничего такого. Просто то родители против моего желания посвятить свою жизнь работе, то жених, а так никто и мешать не будет. Так что если вдруг случится такое м -м, несчастье, то ничего, переживу как-нибудь. Поплачу, конечно, куда ж без этого. Может, дома посижу немного для приличия, но долго горевать не стану. Так что за меня переживать не стоит, леди. Лица многих девушек нужно было видеть. Кажется, такого шока они не испытывали давно. Я поспешила схватить у проходящего мимо официанта бокал с напитком и сделала вид, что пригубила, пряча в уголках губ, усмешку. Ну еще бы, работать девушке в высшем обществе было не принято. Да что там, считалось дурным тоном. учесть любой девушке удачно выйти замуж и быть переданной отцом жениху. Из лап в лапы то есть из рук в руки, как и полагается любой порядочной девушке, а я тут о какой-то работе говорю. Все настолько привыкли к этому правилу, что любой шаг влево или вправо казался чем-то немыслимым, странным и совершенно недопустимым. Похоже, пора делать ноги, пока эти достопочтенные драконицы не начали промывать мне мозги». Так что при первой возможности я поспешила удрать, эм, то есть немного отойти от пёстрого цветника фрейлен императрицы и постаралась найти в этом калейдоскопе нарядов и незнакомых лиц Заву, его сестру или Ансгара. Правда, не успела и шагу сделать, как меня перехватили. «Астрид, вот ты где! А я тебя ищу, ищу!» Уже с ног сбился по всему залу бегать. «Даже не видя, кто так бесцеремонно сцапал меня за руку, я прекрасно узнала этого пройдоху, верт. Я узнаю горячо любимого братца, даже если он нацепит на себя артефакт, меняющий личину». «Да неужели? Ничего, что меня тут все бросили на произвол судьбы, а сами разбежались кто куда?» Прошипела в ответ, стараясь, правда, обворожительно улыбаться. «Всё же у всех на виду стоим». «Нет». Я, конечно, понимала, что не разбежались, а разошлись по делам. Но вот Вертера никто никуда точно не звал. «Нет, ничего», — пожал плечами он. «Ты девочка большая, сама прекрасно справилась с любопытствующими. Справилась же. Вот и умничка. Я верил, что у тебя получится». Верил он. «Как же». На мой рассерженный, совершенно справедливый, между прочим, взгляд... Этот дракона-ящер никак не отреагировал. Совсем. Вместо извинений и вообще хоть каких-нибудь пояснений, бесцеремонно взял под руку, улыбнулся проходящей мимо маркизе и быстро потащил в коридор, молча, совершенно не реагируя на мои вопросы и вообще на меня. «Ух, драконище наглый! Ну ничего, я ему это еще припомню». «Ну и куда ты меня тащишь?» Спросила после пяти минут блужданий по бесконечным переходам, которые больше напоминали лабиринт. «Тише ты, скоро узнаешь», — шикнул тот и завернул в очередной проход. «Хм, интересно, когда он успел так хорошо изучить дворец? Сюрприз тебе будет. Интересный». «Сюрприз. Ага. Не любила я сюрпризы от горячо любимого братца. Они всегда заканчивались не очень хорошо. Для меня». Скорее, зная своего дорогого родственничка, могу предположить, что спасибо, я ему скажу вряд ли, но всё же шла дальше. Правда, пришлось приложить немало усилий, чтобы не прижать его к стенке и не потребовать объяснений вот прямо сейчас. Что, куда и зачем, я поняла только через какое-то время и спустя ещё несколько пролётов. Верт вдруг резко остановился, причём настолько резко, что я едва не впечаталась в него на полном ходу. Остановился, нырнул в небольшую тёмную нишу, утаскивая меня за собой, закрыл её изолирующим пологом и вложил в руку медальон, чем-то неуловимо напоминающий тот самый кругляш, который я не так давно стащила, эм, то есть позаимствовала у лорда-ректора, дабы закрыть шурхово задание. «И что это?» — нахмурилась, повертев в руках артефакт. «Активировать и вообще что-то с ним делать я не спешила». «Верт хоть мне и брат, но подшутить этот ящер уж очень любил. И надо мной в первую очередь. Активируй, приложи к уху и слушай». Шикнул тот и сделал то же самое ещё с одним таким же артефактом. «Чего-чего? Только не говори мне, что это якушские чехвостики». Посмотрела ещё раз на штуковину у меня в руке и просто не знала, что можно сказать. «Да не может этого быть». Просто не может, и всё тут. Такие артефакты не только редкие, но и запрещённые. А те, что могут прослушать во дворце, вообще вне закона, и где только он его раздобыл, тем более два. Верт, не говори, что это подслушивающий артефакт. Не скажу. Слушай, давай уже активируй его, у нас мало времени. Шикнул тот и замолчал, полностью сосредоточившись на кругляше. Или тебе не интересно «Шурх, побери, куда я снова влезла? Если нас поймают, то мало точно не покажется. Чего я там раньше боялась? Вылета из Академии? Пфу, по сравнению с прослушкой, это покажется сущим пустяком. Меня выдворят не просто из Академии, а из страны. Как минимум. Хорошо, если не упекут куда-нибудь подальше, в места не столь отдалённые. Но на самом деле, интересно же, что задумал мой братец, и кого подслушать хочет» так что я, немного помедлив, всё же активировала артефакт. Выглянула в коридор, убедиться, что он пуст, и наше ныряние в нишу не было замечено, а затем приложила его к уху. Вопросы я ещё непременно задам, попозже. «Мартиша, на личной встрече ты мне сообщила о бедственном положении девочки, о взаимной любви с твоим сыном и злостном неприятии Дитмара как пары со стороны её родителей, и что я вижу...» «Якушские чехвостики! Это же... Это что, императрица?» — спросила шепотом Верта, словно нас могли услышать по ту сторону. «Именно. Не отвлекайся, у нас мало времени. И не переживай, их комната далеко отсюда, нас не заметят». «Не заметят? И Лария! Да он с ума сошел. Подслушивать личный разговор императрицы, да еще и по поводу меня, нам точно не поздоровится «Лоретта, все так и было» горячо заверила леди Розетальс. Дитмар никогда нам не врал по поводу их чувств, да и господин Дагмар довольно открыто выражал своё мнение. «Просто понимаешь, у нас...» «Всё пошло не по плану», — строго перебила императрица. «Знаешь, Мартиша, твоя семья в последнее время всё чаще меня разочаровывает. Не разобравшись в ситуации, вы решаете судьбу других людей. Ещё и заручаетесь моей поддержкой», — «Может, стоило сначала поинтересоваться у девочки, хочет ли она замуж за твоего сына?» «Хм, ну хоть у кого-то такая мысль возникла. Жаль, что поздно». «Мы интересовались, и Астрид никогда не выражала своего недовольства. Наоборот, она была очень рада породниться с нами». «Так рада, что оказалась помолвлена с нашим первым ардахом усмехнулась Лоретта. «О, да». Действительно, наверное, я от большой любви и счастья согласилась на эту авантюру с договором, да и на Дитмара сама вешалась, прямо прохода не давала. На этот аргумента в ответ у леди Розентальс не нашлось. Только лорд как-то странно кашлянул, словно не поверил в то, что мы с ректором на самом деле помолвлены. Главное, чтобы он не решил начать копать под нас и не вывернул ситуацию в свою пользу, а лорд розетальс может, да причем запросто, ведь тогда вылезет и наш договор, и мои вылазки в личные покои ректора, и маячившие отчисления, хотя Дид точно уже давно поведал об этом родителям, так что еще неизвестно, как он скажется на нас, но точно не положительно. «Еще мне интересно, а лорд и леди Дагмар, как так получилось, что вы тоже поставили свои подписи в столь сомнительном документе?» — продолжила императрица. «Вы были не против этого союза?» «О, хороший вопрос. А то от мамы с папой никаких внятных ответов не дождёшься». «Мы против, конечно. Просто это получилось как-то неожиданно. Мы даже не поняли до конца, как их поставили», — осторожно сказала мама. «Ого, а вот это интересно. То, что она нервничает, было слышно даже через прослушивающий артефакт. Но вот это заявление...» уже косвенно доказывает, что действовали Розетальсы незаконно. И, похоже, Лоретта придерживалась такого же мнения. «Неожиданно говорите». «Интересно», — задумчиво протянула Лоретта. «Лорд Розетальс, сдаётся мне, что вы превышаете свои полномочия. Вы же прекрасно знаете, что применение магии внушения на приближённых строжайше запрещено». «Всё верно, Ваше Величество», — вставил он. Мы ни в коем случае никого не принуждали. И с уважаемым лордом и леди Дагмар мы договорились с мирным путём, без применения магии. Я могу поклясться на артефакте правды. Что, правда? Нет, никогда не поверю, что мама с отцом сами согласились на мой союз с детмаром Они прекрасно знают, как я к нему отношусь, да и сами были против. Так что темнит лорд, очень темнит. И точно что-то не договаривает. Хм, получается... Что именно там получается, я так и не узнала. Просто в конце коридора послышался шум. Иверт поспешно забрал и деактивировал артефакты, убрав те в карман от Шурха подальше. Чтобы никто не уловил отголоски использования запрещенки, а нам самим пришлось быстренько выбираться из укрытия, чтобы спокойно идти в зал и... Какая неожиданная встреча! И замереть, словно заяц перед Дрейгом. «Шурх, побери!» И правда неожиданная. Это получилось инстинктивно. Просто больше всего я боялась быть застуканной на месте преступления. И вот, пожалуйста, застукали. Теперь главное, чтобы этот кто-то не догадался, чем именно мы тут занимались. Голос был женским. И он был мне незнаком. Обернувшись, невольно замерла и даже дыхание задержала на мгновение. Просто перед нами стояла шикарная блондинка с утонченными чертами лица, в изумительном изумрудном платье, которое кокетливо и в то же время оценивающе смотрела на нас с Вертом. И пусть дурнушкой я себя не считала, но на ее фоне почувствовала серой мышкой, даже в таком ярком и красивом платье. А еще поняла, что уже видела эту девушку здесь, на балу. Она танцевала шапелеаз с Дитом и ректором, И если первый по своей инициативе проявлял знаки внимания к данной мадам, то к ректору она льнула сама, нагло и беспардонно. Так что, хотела я этого или нет, она мне запомнилась и не понравилась заочно и сразу. Она явно понимала, какой эффект производит, особенно на мужчин. И в этом можно убедиться, если посмотреть на моего братца, который тут же распушил чешую, выступил вперед, загородив меня и обворожительно улыбнулся. «Доброго вечера, прекрасная леди. Встреча с вами неожиданно приятная», сказал тот, галантно поклонился и поцеловал протянутую ручку. Позёр. «Добрый вечер, благодарю», мурлыкнула дамочка. «Право очень неожиданно встретить кого-то в дальних коридорах дворца. Я думала, все гости сейчас отдыхают на балу в ожидании салюта. Как же вас сюда занесло?» «Тем более тут начинается личная территория императорской четы». «Так, уж очень прозрачный намёк на то, что мы не туда забрели, и нам тут не место». «А мы гуляли и заблудились», — сказала, выступая вперёд. «И вот сейчас направляемся обратно, в зал». «Ну да, так и есть. Вот как раз вышли из укрытия и раздумывали, куда нам ещё идти. В зал и только туда». Тем более про «заблудились» — чистая правда. Почти. Я без сопровождения отсюда точно не выберусь. «Ох, это неудивительно», — кокетливо улыбнулась девушка. «Дворец построен так, что многие проходы напоминают настоящий лабиринт. И разобраться здесь с первого раза не так-то просто. Но вы не переживайте. Я вам помогу выйти отсюда». «Поможет? Вот просто так? Спасибо, конечно». Вот только из её уст это прозвучало не очень располагающе, как угроза. Да и глаза сверкнули расплавленным изумрудом. «Или мне показалось?» «Мы будем вам чрезмерно благодарны, прекрасная незнакомка», расплылся в комплиментах Верт. «И позвольте представиться, лорд Вертер Дагмар, а это моя сестра Астрид». «Угу, представил так, словно я тут просто так стою, за компанию». «Приятно познакомиться», — улыбнулась она и посмотрела на меня таким взглядом, что невольно колени подогнулись от неожиданности и страха. Пусть трусихой я себя не считала, но тут я словно инстинктивно чувствовала угрозу и не хотелось даже находиться рядом. Почему? Сама не понимала. Ну вот, не понравилась она мне с первого взгляда, хотя всё это могло просто показаться. «Пойдёмте, я вас провожу». Кивнула она, отвернулась и плавно пошла по коридору. Нам с Вертером ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Можно было, конечно, и отойти, но Верт, предатель этот любвеобильный, шел за дамочкой, как на привязи. У меня даже закралось сомнение, а не использует ли она какую-то магию, хотя странно это. Верт в любом случае должен быть к ней невосприимчив, значит, сам рад идти на привязи, засранец. «Или задумал, что...» «Своего имени это особо так и не произнесла. Но Вертеру это нисколько не мешало кокетничать с ней, совершенно позабыв про меня. Я вообще почувствовала себя лишней. Так бы и оставила их вдвоём. Да вот только сама я из этого лабиринта точно не выберусь. Ещё забреду куда не нужно. Хотя нет, вдвоём я их не оставлю. Ещё чего доброго, заведёт моего братца куда-нибудь в уединённую комнату». Ну и что-нибудь натворит, да. Либо Верт, либо эта дамочка. «Так почему же вы не на балу?» — спросила девушка. «И вообще забрели так далеко от главного зала?» «Хм, интересный вопрос. Ещё бы знать, как на него ответить, чтобы подозрений не вызвать». И пока я думала-гадала, ситуацию в свои руки решил взять Верт. «Там слишком шумно», — улыбнулся он. «Моя сестра не так часто посещает подобные мероприятия, и немного утомилась. Вот же, ещё не хватало, чтобы он сейчас всё про мою особенность говорить начал. Хотела красноречиво на него посмотреть, чтобы не болтал про всё подряд, но этот засранец, как назло, совершенно не смотрел в мою сторону. от «Отчего же не посещаете?» — поинтересовалась девушка, переключив внимание на меня. «Просто больше предпочитаю отдыхать в тесном кругу лучших друзей». И не соврала совсем. За столько лет я уже привыкла и полюбила небольшие компании своих подружек и такие же уютные мероприятия. Да и балы с праздниками в Академии проводят, мне их за глаза хватает. Вот, значит, как. Именно. А вы почему же не на празднике? Уж лучше пусть про себя рассказывает, чем обо мне выспрашивает. О, мне наоборот стало скучно, отмахнулась-то. Один человек покинул мероприятие, и мне не хотелось находиться там без него. К тому же я фрейлина императрицы так что должна её сопровождать. Лоретта как раз пошла в одну из комнат для бесед. Я хотела встретить её на обратном пути. Встретить? Хм, может, я ошибаюсь, но не припомню, чтобы императрица давала указ следовать за ней и уж тем более встречать. Вся её свита осталась в зале и прилипала ко мне. Вся, кроме этой мадам. Что-то дамочка не договаривает. Это хорошее дело, чрезвычайно важное. Мы случайно вас не отвлекаем? Может, вам нужно в другую сторону встречать императрицу? Ну а вдруг сработает, эта барышня от нас отстанет? Я же обещала вас проводить. А своё слово я привыкла держать. Лоретта пока занята, так что у меня есть время прогуляться. Эх, не сработало. «Так как же вас зовут, прекрасная незнакомка?» Снова поинтересовался Верт, переведя, наконец, тему. «Ох, прошу простить мою бестактность. Маркиза Исабель Сорейн, одна из первых фрейлин императрицы». Тут я нахмурилась. «Сорейн. Что-то знакомое было в её имени. Вот только сейчас я никак не могла вспомнить, где его слышала. Причём совсем недавно». «Очень приятно, наконец, узнать ваше имя, миледи». Верт как-то странно на меня взглянул, но ничего не сказал. «Ладно, потом узнаю, что он там хотел». Через несколько минут, как-то даже незаметно, мы подошли к большим дверям, ведущим в больный зал, откуда доносился смех, музыка и лёгкий звон бокалов. Очень надеялась проскользнуть внутрь и избавиться от дамочки, но не успела. «Вертер?» «Можно вас попросить принести нам с вашей очаровательной сестрой сок?» Я даже споткнулась на ровном месте, вопросительно взглянув на девушку. «Я бы очень хотела познакомиться с вами поближе, Астрид», — очаровательно улыбнулась она. «Поговорить немного, может подружиться?» «В зале так шумно, что разговаривать точно будет неудобно». «А это прекрасная мысль, леди Исабель. Астрид, новые знакомства только пригодятся. Сейчас всё принесу». «Чего-чего? Прекрасная? Ну, Вертер, ты у меня ещё получишь. Вот вернёмся домой и точно не отвертишься». Посмотрела на братца со всей той гаммой чувств, что испытывала. Но зря. Этот ящер не обратил на меня никакого внимания. Только скоренько ретировался, оставив наедине с настоящей хищницей в красивой обёртке. «Предатель». И стоило Вертеру скрыться в толпе, как блондинка обернулась, и осмотрела меня с головы до ног, оценивающе. Теперь в её взгляде считался не просто интерес, а что-то ещё. То, что мне очень не понравилось. Так вот, значит, какая у Ансгара новая невеста. Что? Невеста? Хм. И к чему это было сказано? Неужели она только сейчас узнала об этом? Мне кажется, что за вечер о нашей помолвке услышали все. Абсолютно. Расспросили, уточнили, выведали, чтоб было о чём сплетничать в ближайшее время. И при объявлении нас в качестве пары она точно присутствовала, я её запомнила. Так к чему сейчас эта фраза? Стоять с дамочкой, осматривающей меня с головы до ног, не было никакого желания. Не знаю почему, но рядом с ней я чувствовала себя неуютно. Я уже намеревалась сказать, что мне необходимо отлучиться куда-нибудь, да вот хотя бы в дамскую комнату, срочно. Но тут до меня внезапно дошло. Соррейн. Это же её фамилию упоминали фрейлины-императрицы, когда говорили о, о «якушские чехвостики». Так значит, это она, бывшая возлюбленная Ансгара, та, кто разбил ему сердце, интересно. Вот теперь я посмотрела на девушку так же, как она на меня, оценивающая Пусть сейчас она мне не конкурентка, Да и не имеет к Ансгару никакого отношения, почти. Но интересно же увидеть ту, что долгое время была единственной женщиной, занимавшей его сердце. И нравится мне это или нет, но у него хороший вкус. Она на самом деле красива. Однако о характере и вообще человеке это ничего не говорит. Да и мне совершенно не нравилось, с каким превосходством она на меня смотрела. Она прекрасно поняла, что я её узнала. «Именно. Невеста. Нынешняя, а не новая. Простите, вас что-то не устраивает?» «Ну что ты, дорогая», — усмехнулась Иссабель, обмахнувшись шикарным веером. «Мне всё нравится. И всё устраивает, не переживай. На твоего жениха я не претендую». «Да неужели? А весь вечер складывается впечатление, что как раз наоборот. Полунамёки, танцы, томные взгляды, обнимание у всех на виду». «Я всего лишь хочу немного поговорить, дать совет, дружеский. Можно сказать, предостеречь тебя». от чего же?» «Правильнее будет сказать, от кого?» «Хм, интересный поворот. Даже не сомневаюсь, что она сейчас начнёт говорить об Ансгаре, что он не тот, кем кажется, опасен, постоянно врёт или недоговаривает, что держаться от него нужно подальше и далее по списку». Ну, что ещё может сказать отвергнутая женщина про своего бывшего? Явно ничего хорошего. А в том, что именно она была инициатором расставания, а не он её бросил, я была уверена. Просто чувствовала это. И хотя я прекрасно понимала, что именно она скажет, всё же поинтересовалась. «И от кого же?» «Ты меня прекрасно поняла, Астрид. Ансгар не так прост, каким может показаться». Еле сдержалась, чтобы не усмехнуться. «О, да, назвать ректора простым у меня точно язык не повернется. Этот человек самый загадочный из всех, кого я когда-либо встречала. Но все же он хороший, наверное. Нет, точно хороший. Адепты хоть его и побаиваются, но уважают и любят даже. Почти все. Он ни разу никого не отчитал просто так, без повода. Меня вот сколько раз выручал». Из академии не выкинул трижды, в положение вошёл, артефакт свой дал на время. Сейчас помог не быть окольцованной. И вот я уверена, что и с ней он не поступал плохо. Просто не мог, по крайней мере, не так, как это преподносит двор. Однако мне было интересно послушать продолжение. Ты ведь его студентка, верно? Как думаешь, насколько хорошо ты его знаешь? Достаточно хорошо, чтобы быть с ним помолвленной. На самом деле, за три года, пока он занимал пост ректора, я пересекалась с ним только на полигоне. Да и разговоры были короткие, чисто по теме занятий. Даже сейчас, за то время, что мы стали проводить вместе, я не могу сказать, что узнала его хоть сколько-то. Для меня он так и остался загадкой. Тёмный, мрачный, привлекательный. Но именно в этом был её главный козырь. Наверняка она знает его намного лучше». «Не уверена, моя дорогая», — ласково улыбнулась она, словно прочитав мои мысли. «Могу предположить, что ты совсем его не знаешь. К тому же я не видела тебя на светских мероприятиях до сегодняшнего вечера, так что многое просто прошло мимо тебя. Очень многое. У Ансгара есть немало тайн, про которые он не любит рассказывать. Тайны есть у всех, пожалуй, плечами. Верно, но не такие опасные». «Я не вправе рассказывать о них. Могу только сказать, что, узнав даже об одной, ты вряд ли захочешь остаться с этим человеком. Я бы тебе посоветовала ещё раз хорошо подумать, прежде чем заключать с ним союз». «Хм, интересно. Это действительно предостережение? Или таким образом она просто хочет отводить меня от Ансгара ради чего? Только если она хочет его вернуть?» так «Что-то мне этот разговор нравится всё меньше и меньше». «А вы расстались из-за такого секрета?» «В том числе», — кивнула девушка. «Я нисколько тебя не стращаю». «Ну да, что-то я в этом сомневаюсь». «Просто предостерегаю. Будь осторожна с Ансгаром. Он совсем не тот, кем кажется на первый взгляд». «Не тот, кем кажется». Эту фразу я уже слышала, точнее, читала, вчера. «В таверне чёрная карта». И если тогда не придала ей особого значения, посчитав шуткой, то сейчас поняла, что это непростое совпадение. «Благодарю за столь ценные советы», — ответила сдержанно. «Я вас услышала и приняла к сведению». «Не за что, дорогая», — расплылась в улыбке Сабель. «Буду рада, если ты примешь верное решение». «Угу, расстанусь с ректором вот прямо сейчас». По глазам вижу, что именно этого и добивалась дамочка. Поселить в моей душе сомнения, заставить задуматься и принять единственно верное решение. Не дождется. Пока сама во всем не разберусь, не стану ничего предпринимать. Тайны у него темные, страшные. Ну ничего, выведаем, посмотрим, послушаем и там уже решим, что делать а Вот уверена, что нет там ничего настолько страшного, как хочет преподнести эта Сорель. Только как их узнать? А, точно, Верта загружу. Он мне тут весь вечер пакостит, пусть и не со зла, но с неприятными последствиями. Вот пускай и выведывает личные тайны моего жениха а любыми способами. Так, Заву ещё с ним в хороших отношениях всегда был, да и в одной академии они целый год находились». «Может, там что интересное происходило? Одно обращение Рыжика чего стоит? Надо будет выцепить в Академии этого прайдуху и тоже расспросить. Думаю, не откажет. Ну и Виора. Она-то уж точно. За время союза ректора с этой мадам слышала немало интересного. Может, тоже что-то расскажет?» Поблагодарила ещё раз дамочку. Всё же вежливость никто не отменял. И собралась уже ретироваться в зал, как вдруг почувствовала небольшое покалывание на запястье, в том самом месте, где горело золотом помолвочная вязь, а ещё тепло в груди, постепенно разливающееся по всему телу. Такие ощущения были лишь в одном случае — Ансгар. «Хвала Иларии, он рядом, и мне не придётся искать его по всему залу». Обернувшись в сторону дверей, Я увидела, как он, мрачный, нет, злой, как тысяча шурхов, стремительно приближался к нам и был готов испепелить одним взглядом нас обеих, на месте. Но даже его прескверное настроение не помешало мне счастливо улыбнуться. Ведь он рядом. Правда, сейчас мужчина меньше всего напоминал заботливого жениха. Скорее уж, привычного сурового главу Академии, готового карать и миловать, хотя нет, «Судя по взгляду, только карать». Подошёл, не сводя с меня яркого пронзительного взгляда. Взял за руку, легко её поцеловал, а затем приобнял и придвинул ближе, чтобы не сбежала, видимо. Или для демонстрации нашего статуса. «Ах, ну да, мы же помолвлены и должны поддерживать легенду о невероятной любви, счастье и так далее». «Астрид, я думал, ты в зале». «Что, в зале? А, да, точно». Я же до него так и не добралась. «Да я вот туда и шла», — ответила после заминки. «Правда, отлучилась-то всего на минуточку прогуляться, душно в зале, и вопросами закидали, разными, а вот только обратно никак не дойду. То меня нагло перехватывает горячо любимый братец, чтоб у него чешуя отваливалась, то застукали нас, эм, то есть встретились мы с весьма интересной особой, от которой тоже не так просто отделаться, как оказалось». В общем, отвлекали как могли. Почему-то подумалось, как же хорошо, что его бывшая застала в коридоре меня вместе с братом, а не с тем же Заву или другим знакомым парнем, да хоть с тем же Рейном, пусть мои хорошие близкие друзья. Не более, но со стороны это выглядело бы не очень, мягко говоря. А так в измене точно никто не обвинит. «Ансгар, какая неожиданно приятная встреча», мурлыкнула Исабель, привлекая к себе внимание. «Как же давно мы с тобой не виделись! Давно? Да вот только час назад обнима, то есть танцевали!» «Нам с вами, миледи, нет нужды видеться», ответил ректор, даже не повернув в её сторону головы. «Если Исабель и задела эта реплика, то она никак себя не выдала. Лишь усмехнулась и скользнула по мне взглядом, неприятным, надо сказать» цепким, гордым, колючим. И Лария поскорее бы сбежать от неё куда-нибудь подальше. «Так официально?» — усмехнулась она, вновь сосредоточив внимание на мужчине. «Помнится, раньше ты разговаривал совсем по-другому. Раньше всё было по-другому, леди Соррейн», — спокойно отреагировал ректор. «Я не живу прошлым и вам не советую». «Возможно, ты прав, но прошлое — это часть нас» и оно никуда не исчезнет, как бы мы того ни желали. И знаешь, иногда приятно окунуться в воспоминания, особенно когда они такие яркие. Вот же ящерица недоделанная, ведь специально провоцирует, смотрит на реакцию мою и ректора, хотя по большей части именно на мою. И пусть я старалась держать лицо и даже мило улыбаться, мысли у меня были далеки от идеала» и леди, видимо, это прекрасно понимала. «Но вижу, не всем по наше с тобой прошлое, Ансгар, так что не буду вам больше мешать строить будущее. Поздравляю с помолвкой и приятного вечера!» Обмахнулась веером и плавно пошла в сторону зала, оставив за собой последнее слово и недосказанность. «Вот гадина какая!» вроде бы ничего особенного не сказала, а словно о совместно проведенных ночах оповестила. Неприятно. Да, я прекрасно понимаю, что лорд Рангвальд имеет свое прошлое, как и любой другой человек, с отношениями разного характера. Невеста вон была, служба долгая, преподавание в Межмировой Академии. Но одно дело просто знать об этом и совсем другое слушать». Так что смотрела вслед этой особе, мечтая испепелить её одним взглядом. И, кстати, куда она пошла? Ведь говорила, что императрицу встречать должна. Врала? Или специально пошла за мной и Вертером в глубину дворца? Может, вообще следила и знает, чем мы с братом там были заняты? Не дай и Лария расскажет кому. да дожила. «С этими фальшивыми подписями, ментальными воздействиями, договорами и розетальсами мне теперь везде одни заговоры мерещатся». «Нет, так не пойдёт. С такими мыслями никаких нервов не хватит. Нужно успокоиться и просто плыть по течению, и не забывать, что у нас с ректором всего лишь договор на временные отношения, так что мне должно быть безразлично его прошлое, настоящее и будущее». «Безразлично», — я сказала. Мы доиграем свои роли и разлетимся в разные стороны, как дикие дрейги после охоты. Вот только почему сердце болезненно сжимается, когда я думаю, что он с кем-то был до меня? Вдруг вокруг нас образовался силовой звуконепроницаемый купол, тончайший, с хитроумным плетением высшего порядка, блеснул серебром и растворился, словно ничего и не было». Я сразу догадалась, что его незаметно наложил Ансгар. Хм, поговорить решил. Ну хорошо, давайте поговорим, лорд-ректор. И пусть во всём коридоре мы были практически одни, дополнительная защита действительно не помешает. Только сейчас обратила внимание, что мужчина стоит так близко, что я прекрасно ощущала его дыхание, щекотавшее шею, тепло, исходящее от сильного тела. И от этого голова начинала плыть окончательно. «Шурх, побери. И почему я всегда так остро реагирую на него?» «Ты должна была оставаться в зале, Астрид. Там безопаснее». «Я там и была», — ответила, приходя в себя, и развернулась к мужчине. Стойко выслушивала сплетни и справно отвечала на вопросы целый час или два. Не засекала, уж извините. Всё то время, пока меня допрашивали, бросив в самое сердце террариума. «Ну, может, и не совсем бросили, по делу ушли, но всё равно». «У меня был разговор с императором», — нахмурился мужчина. «А после нужно было отлучиться по важному делу. К тому же в зале был Заву с семьёй, ты могла остаться с ними. Этот бесстыжий дракон, если его можно назвать драконом, исчез практически сразу в неизвестном направлении», — пожаловалась на друга. «Искать его по всему залу я не смогла. Точнее, мне не дали такой возможности» а навязываться его семье не посчитала нужным. Тем более, как только выдался подходящий момент, меня тут же оккупировали со всех сторон фрейлины-императрицы. Попробуй избеги от них. Особенно, когда для всех наша помолвка получилась сплетней номер один. Что от тебя хотела Исабель? Хм, да ничего особенного. Всего лишь сообщила, чтобы я держалась от вас подальше. И что у вас есть какие-то страшные тёмные тайны, но об этом я лучше пока промолчу». Ректор тяжело вздохнул и на миг прикрыл глаза, словно сильно устал. «Ты не представляешь, Астрид, как я испугался, когда не обнаружил тебя в зале. Почему?» — растерялась от такого заявления. «Дворец не то место, где можно гулять без опасений, тем более одной. Особенно сейчас, когда в его стенах сотни гостей. Но я была не одна, а с Вертом». На это мужчина лишь усмехнулся. «Твой брат хоть и вращается в высших кругах, но не настолько хорошо, чтобы знать обо всех тонкостях. Ты ещё не знаешь особенностей светской жизни, и я просто хочу обезопасить тебя от её не самой лучшей стороны. Зараза этот, Верт, сам лезет куда не следует и меня туда же тащит. «Магистр, а как вы узнали, где я?» — спросила, припомнив, как он целенаправленно шёл в моём направлении. Сразу вспомнились пресловутые канаты истинности, ой, то есть нити, которые ведут дракона к своей паре. Но вдруг тут просто совпадение, и я выдумываю небылицы. Увидел твоего брата, спешащего к официанту за напитками? Ну да, совпадение. А ты, Верт, зараза чешуйчатая, у меня еще получишь. За все. Решил за красоткой приударить, да? Так вот, думаю, после сегодняшнего вечера отец тебя долго никуда не отпустит, совсем как в детстве. «Прости, я действительно не должен был оставлять тебя одну», — глухо сказал мужчина. «О, неожиданно! Но не успела я расслабиться и заверить, что всё это пустяки, как ректор меня огорошил». «Астрид, зачем вы подслушивали разговор императрицы?» «Эм, и почему он такой проницательный? Как он вообще об этом узнал?» прикусила губу и промолчала. «Сейчас я никого не подслушиваю, между прочим. В тёмные ниши с запрещенным артефактом не стою уже. Втянул меня во всё это Верт, а оправдываюсь снова я. Вновь в полной мере почувствовала себя нашкодившей адепткой, застуканной за злостным проникновением на запрещенную территорию. И ведь ничего плохого не сделала. Мы всего-то прогулялись по дворцу. Немного». «Ну, подумаешь, забрели не туда. Разговор подслушали. Не весь, его малую часть. Это же не страшно, наверное. Шурх побери. Да что ж мне так не везет-то? Я не собиралась. Правда, я вообще в сад хотела выйти. Подальше от шума и слишком любопытных фрейлин. А тут Верт. И не сказал ничего толком, только за собой потащил. А там уже интересно просто стало и... С твоим братом я еще поговорю». Пусть действовал он из лучших побуждений, но в итоге мог серьезно навредить как себе, так и тебе. Перебил мой бессвязный лепет мужчина и глубоко вздохнул. «Астрид, я тебя очень прошу, просто никуда от меня не отходи. И хотя бы сегодня называй меня по имени. Странно слышать от своей невесты такие официальные обращения». Кивнула, принимая условия. «Это логично, да. И странно со стороны выглядит» так что нужно себя пересилить и хоть здесь обращаться к ректору, как и подобает примерной невесте. Уф, главное не запутаться. А отходить я и так не собиралась. Мне как раз этого весь вечер и хотелось. Так хоть никто слишком навязываться не будет. До окончания вечера ещё несколько часов, но мы сможем уйти раньше. Только дождёмся твоих родителей. Мне необходимо будет с ними поговорить. Угу а мне с дорогим и любимым братцем.